Глава восемьдесят Тейт. «Ничто так не говорит о том, что вы достигли дна, как то, что персонал закусочной ворм Welcome, все меню, которое состояло из дождевых червей, приветствует вас по имени». «Мистер Маркетти, снова вы», — Сэмми отошла от кассы. «Мистер, я чертовски усердно работал над своей медицинской степенью, но не стал ее поправлять. Чем меньше она обо мне знала...» Тем лучше. Как бы то ни было, мне трудно переварить тот факт, что я часто посещал заведения, известное тем, что там подают существ, которые едят мертвые тела. Колокольчик над дверью звякнул, когда она закрылась за мной. Я устроился за своим обычным столиком, натянув очки авиатора, когда солнечные лучи ударили мне в лицо. Сэмми встала рядом с моим местом у окна. Мы оба уставились на детскую площадку через дорогу. Она положила ручку и блокнот в карман. «Дайте угадаю. Вы закажете воду в бутылке и проведете час в Ворм чтобы поглазеть на эту женщину». Розовая жевательная резинка прилипла к ее губам. Она высунула язык, чтобы собрать жвачку в рот. «Хорошо, что в этом заведении водились только черви, потому что я фактически потерял аппетит». «Я должна заявить на вас за преследование», — добавила она. «А я должен заявить на вас санитарному инспектору». Я сверкнул улыбкой. «И упустить мои звездные чаевые?» Звездные? она усмехнулась. «Между прочим, однажды я поскупился, когда у меня закончились наличные. При следующем посещении я тоже удвоил чаевые. Но Сэмми затаила обиду, как придурки с Уолл-стрит, которые прятали офшорные банковские счета. «Продолжите в том же духе и на счете, который я сегодня оставлю, будет на один ноль меньше». «Да-да», — она отмахнулась от меня. «Что я могу для вас сделать?» «Воду в бутылках». Она изогнула бровь, как бы говоря, видишь. Кивнув, Сэмми вернулась с моим заказом, затем оставила меня в одиночестве пялиться на игровую площадку у Галилео. Там было пусто, если не считать случайного прохожего, тушившего окурок на Нептуне. Я зажал в руке телефон и воспроизвел голосовую почту Келана, что делал часто. Что понять, что Келлан попросил меня присмотреть за Чарли? Я знал, каким бы хотел услышать ответ и получить разрешение быть с ней. Разрешение быть счастливым. Его благословение. Но еще знал, что Чарли была права. Наши проблемы исходили не от Кела, Они исходили от меня. Мне нужно было научиться принимать любовь, потерять контроль. Как по маслу, Чарли прибыла вместе с Роулинг. Я наблюдал, как она катала дочь Джона на качелях перед планетарными прыжками, как будто они были перекладинами, а она была Терри до трезвости. Мне стало интересно, знает ли она значение каждой планеты, я понял, что больше не могу спрашивать. Я столько всего хотел делать с Чарли, Но у меня не было возможности спросить. Она сказала, что между нами все кончено. И все же я почти подошел к ней. Я чуть не поцеловал ее. Я почти сказал ей, что люблю ее. Почти. Сэмми вернулась с тарелкой еды, которую я не заказывал и поставила ее передо мной. Я уставился на тарелку. Выглядело вполне прилично. Крендель. Тесто золотистого цвета. Слегка подгоревшая и изогнутая в форме сердца с кривым крестиком посередине. Мы обезвоживаем дождевых червей, измельчаем их и смешиваем прямо с мукой. Отличный источник белка. Возможно, это был знак, что мне нужно убираться отсюда к чертовой матери. Вероятно, вообще перестать тут появляться. Но я этого не сделал. Я сказал себе, что выполняю обещание данное келу что я присматриваю за Чарли, как он и просил. Именно так, как он просил. Но после прочтения милого яда стало ясно одно. Келлан сожалел, что упустил свой шанс с Чарли. Я знал, что разделяю это чувство.